Некоторое время она молча наблюдала за ним, потом взяла свой лифчик, повертела его в руках, казалось, обдумывая что-то, и повесила на крючок, прибитый к стенке. — Вы не правы, — неожиданно сказала она. — Кое-что имеет значение, и я вам докажу это. В следующий раз все будет гораздо лучше. Главное, что вы смогли разрядиться. Ну, а теперь пойдем купаться. Потом, в конце концов, мы найдем место поудобнее, чем это чертова халупа. Хорошо? Бола натянул плавки, И улыбнулся ей в ответ. — Согласен. Когда они вышли из бунгала, Макс наслаждением нырнул в теплую воду вслед за Марой. Он будет терпеливо ждать другого места и следующего раза. Мара, вероятно, тоже. Уолтер Сеймур был страшно раздосован. Не так просто найти себе место в организации, как это может сразу показаться. Тем более с такими именем. Уолтер Сеймур. Вот, например, если бы его звали джаванни Скалавини или еще как-нибудь в этом роде, все было бы намного проще. Нату пласки безусловно, повезло. Его имя почему-то казалось более благозвучным для ушей старой гвардии, хотя даже самый законченный идиот знал, что пласки не имеет с Италией ничего общего. Что касается Лауренти, Сеймур взял его в дело без долгих размышлений, потому что не сомневался на его счет. И уж, конечно, без него... Сеймура Лауренти никогда бы не поднялся по иерархической лестнице выше уровня жалкого и мелкого гангстеришки, потому что имел душу пигмея и сердце раба. Но в данном случае, чтобы руководить таким делом, каким являлся Триангл, причем делом, которое Сеймур всегда недолюбливал, подобное сочетание моральных качеств Лауренти казалось идеальным. Однако Сеймур, тем не менее, наедине со своей совестью признавал, что больше всего – Триангл не любил именно Лауренти. Что касается фасада фирмы, то он представлял собой отличное прикрытие для отмывания незаконных денег, поэтому Сеймор был совершенно счастлив легально руководить фирмой. Вот только Лауренти в силу своего образа мысли считал это каким-то мошенничеством. Но, разумеется, Триангл являлся вотчиной Лауренти. Старики любили его, потому что в его живых текла итальянская кровь. И к тому же вся его семья на протяжении четырех поколений почти что с самого начала была связана с организацией. Следовательно, имелись причины к тому, чтобы Сеймур с нескрываемым удовлетворением воспринял сообщение о смерти Лауренти. Не только из-за своего к нему отношения, говорил он сам себе, а главное из-за того, что типы вроде Лауренти только вредят делу. В общем, Сеймур казался доволен пришедшим. Однако его тревожило то, как это произошло. Кто принял решение ликвидировать Лаурентия и его людей? Почему? Сеймур, будучи реалистом, хорошо знал, что главный босс Питцфилда никогда не принимал его всерьез. И в течение вот уже десяти лет его положение оставалось довольно шапким. А теперь еще и этот вояк Аболан тоже думает, что речь идет о сведении счетов между гангстерами. Если такое предположение могло возникнуть у прессы и полиции, то совершенно очевидно, что его большой босс и большие боссы всей страны могут подумать так же. Да и вообще хорошо известно, что Сеймур никогда не скрывал свои явные антипатии к Лауренте. Уолтеру Сеймуру явно не нравились еще несколько моментов. Во-первых, его очень беспокоил вояка Джиаи, несмотря на то, что точно удалось установить, и все казалось о нем окей. Сеймур, тем не менее, нутром чувствовал, что с появлением Болана грядут большие неприятности. Уолтер Сеймур не доверял сержанту, во всяком случае пока, Уж очень многие интересовались в последнее время организацией. Комитеты Конгресса, Министерство юстиции, ФБР все совали в ее дела свои длинные носы. По этой причине Сеймур постоянно задавал себе вопрос относительно длины носа Болана. Предпринималось много попыток проникнуть в организацию, но ни полицейский пицельда ни агенты ФБР, ни все прочие спецслужбы не добились успеха. По крайней мере, настолько, чтобы это стало опасным. Но маг Болан все же беспокоил у Уолтера Сеймура. Во-вторых, ему казалось, что в его хорошо сыгранном оркестре кто-то пустил петуха, и фальшивая нота прозвучала неожиданно громко. Сеймур считал, что наилучший способ выявить предателя — наблюдать за ним день и ночь. А для этого его надо найти и предоставить ему свободу действий. Тогда останется лишь слушать, наблюдать и считаться со своим инстинктом. Рано или поздно предатель сам выдаст себя. И неважно, кто его послал, даже если это сам большой босс — конечно такой тип как болон мог бы оказать немалые услуги организации но лишь в том случае если он не шпион он мог бы даже стать козырной картой сеймура лео таррин сейчас уже слишком самостоятелен к тому же он умен симпатичен честолюбив и наконец имеет звонкое имя это плохо да уолту сеймеру не давала покоя растущее влияние лео тарына ну что ж столкнем лбами болона и тарриина это будет мастерский удар если был он действительно шпион то больше всего навредит тамовским чаще общается да с какой стороны посмотри славная выходит интрижка первое о чем вы должны постоянно помнить сказал тарен болану это о том что командую здесь я вы если хотите унтер офицер но команды отдаю я второе и не менее важное никогда не произносите слово мафия понимаете это организация Вы работаете на организацию, а она работает на вас. Но вы не являетесь ее членом и никогда не сможете стать им. Это вопрос крови. Даже Сеймур не член организации. А что, есть какое-то различие? — спросил Болан. Они сидели в машине тарина Лео предложил подбросить его до дома. Разумеется. Таррин нажал на кнопку автомобильной зажигалки и стал шарить по карманам в поисках сигарет. Но свои кончились, и он взял одну из предложенных Боланом «Испачки Пэл Мэл». «Корни организации уходят в глубину веков», — продолжал прикурив Тарин. «Все началось на моей родине, Сицилии, и напоминает легенду о Робин -Гуде. Только в отличие от сказки, все происходило на самом деле. Бьюсь об заклад, вы даже не подозреваете, что идейной основой мафии явилась настоящая демократия. Демократия для маленьких людей, для тех, на которых все плевали с высокой колокольной». «Этому движению позавидовал бы сам Верон Гуд, насколько оно было массовым». «Нет, об этом я не знал», признался Болон. «И держу пари. Даже не подозреваете, что слово «мафия» происходит от имени «Маттео», что значит «смелый», «храбрый». Движение держалось в тайне, потому что ушло вразрез с интересами общества той эпохи. Эпохи тирании, когда все деньги принадлежали богачам. Я имею в виду буржуа, дворян и аристократию. Все законы издавались с одной целью. Богатых сделать богаче, а бедняков еще беднее. Вы понимаете? Причем все законы одинаковы. Повсюду, не только в Италии и на Сицилии. Законы защищали и защищают богачей. И тогда отряды храбрых, решительных людей выступили против них. Так было положено начало мафии. С тех пор и продолжается ее тайная жизнь. «Хиппи!» — пробурчал Болон. «Что?» «Старинный итальянский хиппи!» — заявился с улыбкой Болан. «За что они выступали? За пиццу в каждом горшке?» Лицо Тарина потемнело. «Мне не очень нравится ваше чувство юмора. Я говорю совершенно серьезно. Сама по себе идея мафии очень демократична». «Ну хорошо, тогда я тоже скажу серьезно», — произнес Болан. «Как насчет современной жизни, Лео?» «Конечно, лет сто назад виталий Италии, на Сицилии или еще где-нибудь. Принципы мафиози были справедливыми». Но не здесь, не сегодня. Мы в демократической стране. И у нас царит настоящая законная демократия. Тарин громко расхохотался. «Вы что, серьезно? Не давайте водить себя за нос. Ситуация почти не изменилась. Богатые по-прежнему богатеют, а бедняки еще больше нищают». «Поймите меня правильно», — ответил Бомон. «Я не имею ничего против организации. Это было бы лишено всякого смысла. Ведь я сейчас сам работаю на нее. Но я пытаюсь понять все как есть». Тогда смотрите на жизнь реально. Не принимайте себя за какого-то жалкого уголовника. Вы сами сказали, что у вас нет ни не пенса. Вы торчали во Вьетнаме, рисковали свою жизнью, только ради того, чтобы вы богаче спали спокойно. Будьте реалистом, сержант. Разве Сеймор не говорил вам, что вы начинаете с 250 долларов в неделю? Как вы смотрите на это?» Сержант улыбнулся. «Зовите меня болон Харабрец, капитан». Тарин взглянул на него с симпатией. «Черт побери, мне кажется, что мы отлично поладим». «А чем вы занимаетесь в организации, Лео?» «Девушками», — восторженно ответил Тарин. Сержант на секунду замолчал. «Девушками?» «Да, всякими. Прислугой и теми, кто составляет компанию для приличного ужина в ресторане. Девушками по вызову и уличным проститутками. Мне называют цену, а я подыскиваю то, что нужно. По-видимому, они тоже храбрые и мужественные, а?» поинтересовался Болон, чувствуя, что язык его прилипает к гортани. «Ну да, вы работаете на организацию, она работает на вас. Мы перераспределяем накопление». Болон расслабился и, опустив глаза, откинулся на роскошные кожаные подушки задного сиденья «Кадиллака». «Конечно, все зависит от того, как смотреть на жизнь». «Чуть слышно, с трудом выдавил он». Болон стал надсмотрщиком. В счет будущей зарплаты его одели с ног до головы и снабдили кольтом 32, вместе с разрешением на ношение оружия. Документ появился как по волшебству.